Тогда вы не только увидите стены старинного строения и вещи-экспонаты, собранные в этом музее, но и поймете самую душу дальнего русского предка. Вам откроются такие стороны, как доброта, мягкость, но в то же время суровая мужественность, в случае необходимости покладистость и терпеливость, воля там, где это надо, неподкупная честность, прямота, хитрости и лести и великая любовь к родине своей. Приглядитесь к почерневшим от времени стенам этой церкви. В них и по сей день живет душа тех, кто своими руками создал себе этот памятник. Эти черные бревна хранят памяти своей все то, что видели и слышали они еще в ту пору, когда желтели навязной, И спускали пряный и приятный дух смолы. Подойдите к ним поближе и преклоните ухо. Может быть, вам удастся услыхать, как шепчутся они между собою, Вспоминая канувшие вечность времена. Нам это удалось, и мы долго-долго слушали их шепот. Они-то и нашептали нам про то, что рассказали мы вам, читатели, в своем Повествование Конец книги. Читала Фердаус Ганеева. Декабрь 2010 года.